Глава 77. Феникс. Разочарование впивается мне в горло, когда я замечаю поднос нетронутой едой на тумбочке. Я принес Лену на обед два часа назад, и, как и в случае с завтраком, она к нему не притронулась. Прошло три недели с тех пор, как умер ее отец, и хотя я не ожидал, что она легко это переживет, но надеялся, что к этому времени ей станет лучше. Миссис Палма, которая, я уверен, в другой жизни была по-настоящему святой, пыталась уговорить ее обратиться к психологу, но лена не хочет. Единственное, что ей нужно, — это ее отец. Именно это я не в силах ей дать. Ты должна что-нибудь съесть. Перевернувшись в кровать, она взрывается под одеяло, игнорирует меня. Я плюхаюсь на матрас. Той еды, что мне удается запихнуть в нее ежедневно, едва ли хватит на поддержание жизни, а пижамные штаны, в которых она практически живет, становятся все свободнее. Хотя я люблю свою жену за внутренний мир, еще меня чертовски привлекает ее сексуальность, и я не одобряю того, что Леннон теряет свои изгибы. Выбери что-нибудь с этого подноса, или, да поможет мне Бог, я привяжу тебя к стулу и заставлю доесть все до последней крошки. В этот момент я раздумываю над тем, чтобы начать умолять, чего я никогда не делаю, но ее рука высовывается из-под одеяла и слепо шарит по подносу. Минуя сэндвич и банан, она останавливается на батончике мюсли. Я вздыхаю с облегчением, потому что мы делаем успехи. Спасибо. Я уже на полпути к двери, когда что-то прилетает мне в затылок. Мне даже не нужно смотреть, дабы понять, что это батончик. Мои губы чуть дергаются, потому что если Лена нападает на меня, значит, она все еще где-то здесь. Мне просто нужно подождать еще немного. Нажав кнопку громкой связи, я кладу телефон на кухонную стойку и загружаю тарелки в посудомоечную машину, чего я не делал уже много лет. «Как Куин?» — спрашиваю я, когда Сторм отвечает. Я регулярно разговариваю с сестрой, но она утверждает, что все замечательно и нет никаких проблем. Мне нужен отчет без цензуры, и я знаю, что Сторм его предоставит. Квин в порядке», — выдавливает он. «А вот я не очень. В чем дело?» «Ни в чем, все круто. Но твоя сестра — сущее наказание, чувак». Я напрягаюсь. Она угодила в неприятности? «Нет, просто мне нужен перерыв. Она меня до смерти раздражает. Я предчувствовал, что так и будет. Эти двое как масло и вода. Честно говоря, я удивлен, что их соглашение продержалось так долго. Я забронирую билет. «Не нужно», — вмешивается он. Я вызвал подкрепление. Я закрываю посудомоечную машину. «Подкрепление?» «Бабулю», — усмехается он. Ее самолет приземлится через час, и она останется здесь на целую неделю. А это значит, что у меня наконец-то появится время, чтобы... Ну, ты понимаешь. Потрахаться? Именно. Он вздыхает. Постоянное присутствие ребенка в самом деле очень портит сексуальную жизнь мужчины. Как и горе. Не то чтобы я ожидал, что Леннон станет заботиться о моих потребностях. Просто мне ненавистно то, как мы перешли от страстного секса дважды в день к ничему. Если, конечно, не считать тех случаев, когда я драчу в душе. Словно прочитав мои мысли, Сторм спрашивает. Как Леннон? Она в порядке. В порядке, как вылезла из постели или... Как швыряет мне в голову батончик Мюсли, потому что не хочет есть. Ах, произносит он. Значит, как все еще не в себе. Проведя рукой по лицу, я сажусь за стол. Тот самый стол, за которым сидел ее отец, когда перенес приступ. Неудивительно, что Лена отказывается переступать порог кухни. Ей нужно выбраться из дома. Ага, соглашается сторм. Свежий воздух пошел бы ей на пользу. Я имею в виду на совсем. Как, черт возьми, ей жить дальше, если она застряла в месте, где все напоминает о нем? Все равно, что сыпать соль на рану, которая никак не заживает. Он шумно втягивает воздух. Неплохая идея. Только есть одна проблема. Какая? Если она бросает тебе в голову батончики, и отказывается вылезать из кровати, как, черт возьми, ты заставишь ее покинуть дом? Понятия не имею.